Елена Каррель. Жизнь. Игра. Пролог. Интересно, а что бывает с душами самоубийц? И есть ли она, душа эта? Тринадцатый этаж заброшенной стройки, металлические штыри арматуры, пыль, хлам. Все ерунда, я не за этим сюда пришла. А зачем? Хм, умереть? Не знаю, ещё не решила. Хотя, наверное. А, впрочем, нет. Так, посмотреть, оценить, так сказать, пейзажик. Хмыкнув в очередной раз, подошла к краю. Высоко. Да уж. А лететь-то всего несколько секунд, не больше. Интересно, долго будет больно или я умру сразу? Жаль, выше ничего нет. Ладно, не сегодня. Сегодня у меня поход в храм. Может, завтра? Пожалуй. Посмотрим, как пройдёт храм. Да. Подобные мысли у меня начали возникать последние пару лет. Даже странно, что не раньше. Хотя, раньше я была постоянно чем-то занята, и на подобные глупости у меня попросту не было времени. Дом, семья, школа, институт, работа, муж. А четыре года назад всего этого не стало. Авария. Глупейшая автомобильная авария, забравшая из моей жизни самых моих дорогих людей, родителей и мужа. А я выжила. Зачем? Стать инвалидом? Кому я теперь нужна? и раньше то особой красавицы не была средний рост средний вес среднее лицо серые глаза серые волосы самая обыкновенная серая мышка каких тысячи но о славке чем то приглянулась недолгим наше счастье было каких то полгода глупо как же глупо но вот я и дома кто то скажет дом милый дом но не я однокомнатная квартирка доставшаяся от бабушки еще десять лет назад все что у меня осталось ну и ноутбук Единственный, кто мне хоть как-то пытался помочь, брат Славки, Семён. И то ему было, наверное, даже труднее, чем мне. Всё-таки близнецы. Хотя не знаю. Я уже ничего не знаю. После похорон я почти полгода провела в тумане. Ни с кем не встречалась, ни с кем не общалась, никуда не ходила. Единственное, что до магазина за продуктами. А потом кончились деньги и пришлось искать работу. Я не хотела видеть людей. Меня воротило от их лживых лиц, искусственных улыбок, Я пошла работать уборщицей. Мне хватало. Да и сейчас хватает. Но что мне тратить деньги? Еда, квартплата, редкие покупки одежды в секоне, да интернет. Всё. Молодушно? Возможно. Но сил во мне бороться и побеждать суровую действительность пока не было. Да и вряд ли они вообще появятся. Силы эти. Идти работать по специальности? Нет, ни за что. Каждый день общаться с людьми, смотреть на них, видеть их насквозь фальшивую суть? Нет. Да и специальность у меня глупее не придумаешь. Специалист по связям с общественностью. Какая общественность? Какие связи? Нет, больше никогда. Да и не с моим лицом. выжить ты я выжила, но если можно так сказать, то частично. Изродованная левая половина лица и сложный перелом левой ноги. Естественно, сросшийся неправильно. И теперь я хромаю, а в особо дождливые и ветреные дни ногу тянет, так что мне его вовсе хочется ее ампутировать. А вот и мой друг-ноутбук. Иди ко мне, мальчик, пойдём почистим храм. Не находя в себе силы общаться с людьми и видеть их жалость, а чаще всего презрение и брезгливость, я стала поклонницей интернета. Там ты можешь стать кем угодно. Безжалостным варваром, благородным воином, изворотливым ассасином, мелким гремлином или и вовсе прекрасной девой. Хм, особенно последнее. Но я обычно выбирала образ вора или убийцы. Мужчины. Так было проще, по крайней мере для меня. Вот и сейчас на семь часов у нас была запланирована сходка с одним персом для похода в виртуальный храм. Он обещал привезти с собой мага, сам же был таранным бойцом. В итоге из нас должна была получиться неплохая команда для храма. Боец отвлекал на себя мобов, маг его бафл, и я же занималась банальным грабежом. Итак, 19.00, пора. Енот. Биг-бой? Я на месте. Как вы? Биг-бой. «Здоров, полосатый, всё в норме». «Енот». «Маг будет?» «Биг бой». «Да, не вопрос». «Говорит, пять сек и доскачет». «Идём?» «Отмычки купил». «Енот». «Да, всё с собой. Запасной рюкзак тоже». «Биг бой». «Поскакали». Прихлёбывая обжигающий чай, отправила перца в нужную локацию. «Скачем, поскачем. А вот мы и на месте. Где этот маг?» «Нам храм минут сорок потрошить ещё». Я редко сижу в интернете дольше, начинают болеть глаза, да и нога отекает без движения. Мерлин. Здоров, парни, встречайте великого и ужасного. Енот, великим и ужасным был Гудвин. Мерлин. Да ну, вот гад, такую идею спёр. И кто я теперь? Бигбой. Если не поторопимся, ты будешь бедным и мёртвым. Мерлин. Не, парниш, не угадал. Мёртвым я больше не буду, накладно. Ладно, проехали. Гоу. Енот. Плюс. Бигбой. Надерём им задницы. Отправив перца в храм, оставила кружку и сосредоточилась на мышке и клавиатуре. Сейчас главное смотреть по сторонам, да вовремя прятаться за нашего большого мальчика. А его перс действительно большой. Болотный зелёный орк с диким малиновым иракезом и как минимум десятью серьгами в каждом ухе. Серги были и в бровях, и в носу, и в губе. В общем, тюнингованный мальчик. Маг был, скорее всего, друидом. Два метра сухостоя, завёрнутый в плащ сотканный из лиан. В этой игре это была основная их часть, остальным было менее выгодно. И я вор-убийца. Дампир. Не самая моя любимая раса, но в этой игре особого выбора не было. Ну не в гномы же мне было идти. Те в основном оружейники да рудокопы. Упырь, задери этого мага, отвлекается на всякую ерунду и едва успевает бафать орка. Енот. Ты, Гудвин, сраный, если ты не планируешь работать в команде, иди-ка ты с эльфами коноплю курить, пасечник. Мерлин. Хм, маршрут, конечно, интересный. На бис повторишь? И приличной встречи. Енот. хрена ты в команде нужен, если даже лечилку бросить вовремя не можешь? Бигбой. Эй, а ну кончать вопить, как бабы. Делаем дело. Делаем. У нас следующее окно в храм только через неделю, а я руче завтра выкупить обещал. Мерлин. Енот прав, не тупи. Лечи, вампир тебя задери. Полосатый, это на про тебя. Хотя... А задери его полосатый». И снова несвоевременная лечилка, не успевшая долететь до адресата лишь за секунду до его окончательной и бесповоротной смерти, загоревшаяся красным иконка. «Нам всего пять минут не хватило. Два последних моба. А мне так и вообще последнюю из десяти шкатулок вскрыть осталось. Упырь задери этого молокососа. Наверняка ведь малолетка какая-нибудь заклавы сидит». Сжав зубы, что есть силы, побежала на выход. В затылок дышали два недобитых моба почему-то выбравшие объектом внимания именно меня, а не стоявшего почти рядом мага, древесный выродок. Дёрнув рукой, краем глаза ещё успела заметить, как кружка с до сих пор недопитым чаем опасно накренилась, начала заваливаться, упала. Чай залил адаптер ноутбука. Вспышка. Всё. Ну вот, и прыгать никуда не пришлось. Интересно, меня скоро найдут? Вряд ли. Скорее всего, только по запаху. Интересно, на какой день начинает разлагаться тело при комнатной температуре? А почему я, собственно, уверена, что умерла? Хм, а как иначе? Вешу в темноте, сознание при мне, рук, ног не чувствую. Правда, не тянет никуда. А когда потянет? Даже интересно стало. кое какой-то веке стало интересно. Хм, или я просто без сознания, и всё равно ведь помру, если не очнусь в ближайшие часы. Опять же, ко мне никто не ходит, и никто меня в ближайшее время не найдёт». Но пролежу я без сознания сутки другие, и всё равно смерть. Наверное, так даже и лучше. Сколько весело или не весело, понятия не имею, но вдруг почувствовала, что меня куда-то тянет. Тянет? Точно тянет? Точно. А куда? К новому рождению? И кем я буду? Или наоборот, в ад-рай? Хотя, скорее, всё-таки в ад, если он есть. Ну что ж, похоже, скоро я это узнаю. Особенно мрачный участок тьмы с противным чпоком всосал меня в себя, и, и я тут же полетела кувырком, не успев сориентироваться и разобраться в почему-то таких знакомых-незнакомых конечностях. э э а -э?